Глава 17. Вспомнить все. Понедельник, 19 августа. Засыпать с мужчиной – это прекрасно. Просыпаться от того, что мужчина вскочил посреди ночи – это так себе. А вскочил он, потому что на кухне что-то упало с грохотом. Вслед за ним сполошилась и я, накинув халатик, выскочила в коридор, ожидая увидеть на обезобразничавшую муху, решила даже не ругаться. Мало ли, кошка перенесла стирку в машине – Но посреди кухни стояла растерянная Женька с ручкой в руке, а на полу ещё качалась турка с вылившимся красивым полукругом густого и вкусно пахнущим кофе. Пауза затянулась. Кузя подтянул повыше штаны и сказал: "Июль, подвинься, я швабру возьму". "Надо сначала салфетками собрать", возразила я и подошла к сестре. "Ну и зачем тебе кофе в 4:00 утра?" проснулась и не могла уснуть, тихо ответила она. "Ладно, я сейчас сварю. Подожди только уберу". Всять лучше не мешай. Посоветовал Кузя ловко орудовать бумажными салфетками в гуще тёмной лужи на полу. А потом я пойду досыпать, а вы пошушукаетесь за кофеком. Я не стала возражать, усадила Женьку на диванчик и села на табуретку. Сестра явно плакала. Глаза припухли, нос красный, бледная натерпелась. А мы даже не знаем, что с ней произошло. Может, она вспомнила? Кузя затёр пол влажной тряпкой, сполоснул её в раковине и повесил на батарею. Потом чмокнул меня в макушку и вышел со словами: "Спокойного утра, девочке". Я хмыкнула: "Ага, спокойного". Впрочем, это ему на работу утром, а мне спешить некуда. Мне надо разобраться с Женькой и сварить кофе. Когда перед нами стояли две чашки сладкого ароматного кофе, я села напротив сестры и спросила мягко: "Почему тебе не спалось? Ты что-то вспомнила?" Наверное, это глупо. Замялась она, болтая ложечкой в чашке. «Я вспомнила почти всё, но...» «Это же замечательно!» — уточнила я. «Или нет?» Она избегала моего взгляда. Со вздохом я спросила. «Ты вспомнила, где была?» «Нет, то есть да, но я не знаю, где это...» «Загадочная моя, объясни!» «Мне стыдно. Но мне ж не кому-нибудь!» «Ну, я познакомилась с парнем...» «Женя... Ну вот, видишь...» «Молчу, молчу, рассказывай дальше». Она отпила глоток кофе, поморщилась и обернулась. «А где кофемашинка?» «Тетушка сломала», — фыркнула я. «В ремонте. Дальше, а то я озверею». «Ну, что дальше? Мы поехали к нему, я хотела просто провести время, а потом поехать к тете Оле, но он меня не отпускал». «Ну, а ты?» «А я. Он вышел с заводкой в магазин, а я выпрыгнула из окна». Она сказала это так просто, что у меня аж сердце зашлось. Выпрыгнула из окна. А позвонить в полицию не судьба? Женя помотала головой и добавила. «С первого этажа же!» «Ну и что, что с первого, Жень? Ну, позвонить же надо было, хоть мне, хоть в полицию!» Он спрятал мою сумку, чтобы я не ушла, а телефон забирал с собой. Оправдываясь, Женька посмотрела на меня, как на дурочку. Ну и когда я прыгала, ударилась головой, а потом оказалась уже в больнице. «Хорошо, хорошо!» Я пыталась сообразить, что дальше. «Хорошо!» Мы пойдем в полицию, и ты напишешь заявление. Я даже не знаю его адреса. Имя же знаешь? Тимур. А фамилии не знаю. Ну вот, приехали. Что теперь делать? И сумку жалко, сказала Женька. Да куплю я тебе сумку и телефон куплю. Там куколка, ее подарила мама. Я закрыла глаза. Да, куколка. Сумку надо найти. Надо подать заявление в полицию, пусть ищут. Даже если так мало данных. Кузю я сразу будить не стала. Хотя и хотелось разбудить его в шесть, когда мы с Женькой выпили еще по кофе и сложили альбом с семейными фотографиями. Начало века обратно в шкаф. Кузя сначала и не понял сути вопроса, потому что наморщил лоб и сказал сонно. «Повтори помедленнее, я записываю». «Как можно найти человека, если знаешь только его имя?» Кузя сел в кровать и почесал лохматую голову и ответил. «По номеру телефона, по номеру машины». потом глянул на скептическую меня и кивнул. «Но Женька, конечно, эти номера не помнит. Слушай, задачки ты мне задаешь с утра и без кофе. Сейчас сварю, а ты думай». «Я думаю», — сфордливо ответил он, натягивая майку. «Думаю, аж голова дымится». Пока варился кофе, Кузя сходил в душ, долго там фыркал и плескался, а потом вышел, уже одетый и при параде, с порога кухни задал вопрос. «Женя, где твой телефон?» «Остался там». Ответила сестра удивлённо. Там это у парня, которого надо найти? Ну да. Включённый. Я звонила вчера утром, были гудки, вмешалась я. Отлично, обрадовался Кузя. Локализуем телефон. Надо же заявление писать сначала, да? Усомнилась я. Надо иметь нужные знакомства, Глинская. Он присел рядом со мной, бедром подвинув на диванчике. Где мой законный кофе? Я подвинула ему чашку и спросила: А какие знакомства? Если я тебе скажу, то должен буду тебя убить. Шутник. Я серьёзно, фыркнул он. Пиши номер, я буду звонить одной своей знакомой. Чуть попозже. Вы мне лучше расскажите, чего я не знаю, о чём вы тут шушукались полночи. После краткого пересказа Женькиных злоключений он поднял брови и сказал: "Да, состава преступления с точки зрения полиции я не вижу, если только удержание против воли" Но за это ему пальчиком погрозят, и даже не по почкам. Удержание против воли — это тоже преступление. Я сказал с точки зрения полиции. Во-первых, это еще надо доказать. Во-вторых, ну, говорю ж, отпустят. Максимум штраф лепят. Сколько там дней прошло? Четыре, — ответила Женька тихо. Вот если б четыре месяца... Типун тебе на язык! Я шлепнула Кузю по голове, и он обиделся. Эй, я ж помочь хочу. Так помогай, а не каркай. Ты мне номер написала или сидишь ждёшь у моря погоды? Чего вы шумели с утра пораньше? Тётелю вошла в кухню, оглядела наше сразу притихшее собрание. Блинчиков вам нажарить? Мне, да, тут же откликнулся Кузя. Мы вас разбудили, да? виновато спросила я это всё Кузя. Да я дома ещё раньше встаю, отмахнулась тётя Оля, доставая большую миску и венчик. Кузя встал, держа в руке бумажку с Женькиным номером. Пойду, позвоню из комнаты. Вернулся он с загадочной мордой лица, когда первые блинчики уже лежали на тарелке, сел и объявил: "Всё-таки я большой и красивый молодец". "Конкретнее", потребовала я. "Конкретнее некуда, Глинская, просто прими это как факт", самодовольно ответил Кузя и запихнул в себя целый блин, который заставил его замолчать на минуту. Я отодвинула тарелку, дав понять, что аванс уплачен. Теперь надо бы сказать: Кузя, задача на попытался отобрать у меня блины, но я шлёпнула его по руке. "Говори", шантажистка. "Короче, у меня есть адрес. Осталось только съездить по нему и объяснить кое-кому, что мнение девушек нужно уважать, и не только на словах. Ты поедешь?" Почему-то я испугалась, но Кузя покачал головой. "Я предоставлю это право компетентным сотрудникам правоохранительных органов". "Ты же сказал не рандомным сотрудникам, а вполне себе конкретным". Отрезал Кузе и достал телефон из кармана. Запихнул в себя, блин. Нашёл в списке контактов строчку Мудак и нажал на иконку вызова. "Мудак?" со смешком спросил я. "Тш, ничему не удивляйся. О, Мирусь, привет. Ты уже на службе? Получил, да? Норм вышло. О'кей. Нет, я по другому вопросу. Надо одного чувачка научить правилам поведения с девушками. Да, провинился, сестрёнку Глинской обидел. Неофициально, но думаю, у вас на него найдётся пара статейек". Кузя глянул на меня, подмигнул и продолжил: "Там девочкины вещи остались: сумка, паспорт, телефон. Да, наказать, но чтобы понял за что. Сейчас скину адрес, отзвонись добро". И отключился. В наступившей тишине слышно было только шкварчание блинчика на сковородке. Кузя наморщил лоб. "Чего молчим? Думаю, сегодня ты уже получишь вещи и сумку, а я поехал на работу". "Мирусь в полиции работает", озвучила я сверливший мозг вопрос. Не работает рыба моя, а служат, наставительным тоном ответил Кузя. Старший лейтенант ни фигли-мигли. Так, я ушёл, а вы ждите звонка девчонки. Когда за ним захлопнулась входная дверь, первой опомнилась тётя Оля. Шлёпнув блинчик на тарелку, она сказала удовлетворённым тоном: "Вот, вот этот мужик пришёл, вопросы порешал, проблемы устранил. Держи его, Юлька, а то уведут". "Мы друзья", пробормотала я. "Ну и дура". ప్రభ్రమతావా Женька.